Однако работа есть работа. И я отправился навестить приболевшего простудой советника по культуре, а заодно и обсудить с ним мероприятие по заметанию римского следа в последней фазе операции Рыба. Игемон, например, сам изрядно натоптал на нашем начищенном паркете. Со своими неуклюжими попытками добиться судебного оправдания Ешуа мне теперь приходилось распускать слухи о том, что Пилат якобы действовал по наущению своей жены, имевшей во сне откровение свыше. Это нелепо сплетня. Прокуратора отродясь не было женат. Удивительным образом пошла в народе буквально на ура. Следовало также позаботиться о слухах, будто бы Иуда и вправду покончил с собой и еще о многом другом. Советник встретил меня без особой радости. В последнее время он, пользуясь тем, что аврал закончился, и напряжение спало, практически устранился от работы над рыбой под предлогом болезни в действительности же фабрики, как я и предполагал, просто погрузился с головой в черную меланхолию такое случалось и ранее однако никогда еще эти приступы не бывали столь тяжелые и продолжительны равнодушно выслушав все мои соображения Он явно через силу погрузился на пару минут в размышления, а затем заметил, что если я в будущем решу пожертвовать частью учеников ешва, дабы преследования со стороны официальных властей подняли авторитет секты в глазах народа, то Петра мне следует спасать при любых обстоятельствах и не считаясь с потерями. Кроме того, он рекомендует вовлечь в деятельность общины назареев, так теперь именовали себя последователи Иешуа. Какого-нибудь высокообразованный идеолога из числа фарисейских ортодоксов. Эта последняя идея показалась мне совершенно нелепой. помятуя, однако о том, что советник обыкновенно слов на ветер не бросает. Я решил обдумать ее на досуге. Впрочем, может быть, ты по поздравлению сам и составишь на эту тему опер разработку. Возможно, равнодушно кивнул советник. Скажи-ка мне лучше вот что, экселенс. как и когда Иуда получил свою агентурную кличку Дмюрк понятия не имею. Она ведь у него еще со времен спецназа. А что это тебе вдруг? Да так, просто я все эти дни размышлял, отчего это он тогда в Претории обратился ко мне со словами: "Что делаешь? Делай скорей". И вот Давеч нашел ответ. Все дело в том, что мы с Иудой тёски фабриции демиург два сапога пара вот я и интересуюсь а не было ли все это предопределено уже в тот момент когда иуде подбирали псевдоним признаться я не сразу понял что он имеет в виду а, -а, -а вот ты о чем. действительно два мастера ну и что ж с того Вы не хочешь ли ты сказать, что Ешуа была известна агентурно критикой Иуды? Тогда ведь остается допустить, что он вообще знал о рыбе все. Полагаю, что именно так оно и было. Я уставился на советника. Шутит, что ли, Нашел время. Попытайтесь тогда придумать этой его фразе другое объяснение, эксренс. Да не впадайте в панику, центурион. Утечка по рыбе совершенно невозможна. Ну, разве что вы сами и есть ее источник? А раз нет, остается только случайность. Уж вам-то должно быть известно, что случаются и более странные совпадения. Вспомните, к примеру, на чем тогда завалилась парфянская сеть в Десятигороде. Фабриции некоторое время внимательно разглядывал меня, мне почему-то показалось, что с сожалением. А затем произнес сухо и как-то окончательно: "Как вам будет угодно, эксцеленс. Совпадение так совпадение. И давайте забудем в этом разговоре". А ведь он совсем плох, вдруг понял я. Послушай-ка, центурион. сдается мне, что кое-кому сейчас самое время отдохнуть. Поезжай в Антиохию, а если хочешь, в Метрополию, стряхнись там, как следует. С, -с, -с Завтрашнего дня ты в отпуске. Считай, что это приказ. В отпуске. М -м это интересная мысль. Экскленс. Задумчиво произнес советник, и вдруг тихонечко рассмеялся. Странный это был смех, у меня от него, как будто проползла по хребту ледяная сороконожка. А может, да нет, зрачки вроде бы в норме. Тут то мне и попалась на глаза, пухлая рукопись, лежащая на письменном столе советника. Чтобы сменить тему, я вежливо спросил, не вернулся ли тот к своим переводам с хананейского. в порядке лечения от хандры. Фабрици, смутившись, принялся разъяснять, что рука пишет он называл ее документ Кью, видимо, от Косситио, выполненный им литературный перевод на греческий из всех известных ему из агентурных источников проповеди Иешуа, а также описания происшедших в Иерусалиме событий. Последнее, разумеется, полностью очищено от каких бы то ни было оперативных деталей. Он полагает, что все эти свидетельства никоим образом не должны пропасть для истории. Одним словом, Ушел я в твердой уверенности, что мы с центурионом мыслим и действуем одинаково. Стоит лишь разницей, что я страхуюсь от предосторожности, и гемона от центурион от моей. Это нормально. Тут обижаться грех. Не то, чтобы меня встревожили измышления центуриона о сверхъестественном естественным Все видения вовсе нет. Мне, конечно, здорово не нра, не понравился сам резидент. Однако за годы совместной работы я как-то попривык к его странностям. И все таки была, была в той сцене какая-то упущенная мною несообразность. И на протяжении всего дня она преследовала меня. Подобно соринке в глазу Причем, чем дальше тем сильнее раз за разом прокручивал я в памяти весь эпизод деталь ускользала лингвистические экзерцицы советника относительно фабрицы демиурга Шипуха его странный смешок явно теплее но все равно не то странно голову даю на течение что деталь эта лежит где-то на самой поверхности на самой поверхности Пень с глазами ведь рукопись советника лежала прямо на столе на столе а не в тайнике как у меня а вот теперь все и вправду стало ясно Значит, фабрицей действительно развалился на куски, послав все на свете к чертовой матери. Не он, похоже, в таком состоянии, что способен на самые безумные выходки, вплоть до того, чтобы и вправду пустить по рукам свой документ Q. Советнику между тем не хуже моего известен правила игры, и первый их пункт гласит: Разведчик, утративший над собой контроль, становится источником смертельной опасности для своей организации, а потому подлежит немедленной изоляции. Страшно подумать, что может натворить слетевший из катушек резидент, в чьих руках находится и сохранность всеми долгими годами создаваемой агентурной сети и, между прочим, жизнь составляющих ее людей. Вот потому-то в нашей с фабриции профессии и не существует такого понятия, как простительно человеческая слабость. А есть расстрельная статья 17Б изменнорождение в боевой обстановке. Вот так думал, что все следы рыбы уже прибраны, методично подчищал последние мелочи, а главную-то я опасность, как и выяснилось, чуть не проморгал. Итак, для начала надлежит, не теряя ни минуты, взять центуриона под колпак и перекрыть все его каналы связи. Тут все ясно и без вариантов. А вот теперь думай. Есть ли хоть малейшая зацепка, чтобы все таки отмазать этого дурака от вышки.